Глава 5 Через несколько месяцев испытания Жюльен уже следил за управлением земель маркиза в Британии и Нормандии, поэтому ему приходилось туда ездить. Занимался он и пресловутой тяжбой с аббатом де Фрилером, в это дело его ввел аббат Пирар. По заметкам маркиза, Жюльен составлял такие ответы на письма, что почти все они удостаивались подписи маркиза. В семинарии преподаватели считали его одним из самых замечательных своих учеников. От всех своих забот Жюльен сделался совсем бледным, и потому его считали чахоточным. Маркиз подарил ему лошадь. Жюльен совершал прогулки верхом, сказав в семинарии, что верховая езда предписана ему докторами. Аббат Перар ввел его в различные янсенистские круги. Жюльен был поражен. Представление о религии было у него неразрывно связано с лицемерием и жаждой наживы. А эти люди были богобоязненными и суровыми, и не помышляли о доходах. Многие из них выказывали ему дружеское расположение. Это был новый мир. Отношения Жюльена с графом Норбером были холодноваты. Нарбер считал, что Жюльен позволяет себе вольности по отношению к некоторым его друзьям. Все были с ним безукоризненно вежливы в особняке де но он чувствовал, что как-то уронил себя в их глазах. Его провинциальное здравомыслие находило этому объяснение в народной пословице «хороша обнова снову». Вне работы им овладевала смертельная скука. Таково и иссушающее действие безукоризненной вежливости. Человек с чувствительной душой живо ощущает эту искусственность. Конечно, провинцию можно упрекать за ее грубоватость, но там есть какая-то живость. В Париже из деликатности смеются украдкой, но вы там всегда и для всех чужой. Жюльен делал все, чтобы добиться успеха. Все его развлечения были мерами предосторожности. Он каждый день упражнялся в стрельбе из пистолета. Он был прилежным учеником одного из самых известных учителей фехтования. Как только у него выдавалась свободная минута, он мчался в манеж и требовал самых норовистых лошадей. Маркиз считал Жюльена человеком достойным, ибо тот был упорен, молчалив, понятлив. Мало-помалу Маркиз поручил ему вести все дела, которые требовали некоторых усилий, чтобы в них разобраться. Маркиз был широкой натурой, но весьма непоследовательной. Он скупал дома и имения, но был раздражителен и легко приходил в ярость из-за пустяка. Он швырял сотнями луидоров и судился из-за сотни франков. Маркизу действительно нужен был своего рода начальник штаба, который мог бы привести в порядок все его денежные дела. Госпожа де Ламоль, несмотря на свой весьма сдержанный характер, иногда насмехалась над Жильеном. Все непроизвольное, порожденное чувствительностью, внушает ужас знатным дамам, это антипод благопристойности. Маркиз два-три раза заступался за Жильена. Если он смешон в вашей гостиной, он преуспевает за своим письменным столом.